Глава 18 Сын фокусника. Изобретательная глухая провинция. Утешение из уст адвоката. Первая ссылка и ее плоды. Жажда честной жизни. Значение сына в китайской семье. Кролик был не совсем дурным человеком. Если бы хорошенько разобрать все обстоятельства его жизни, то оказалось бы, что каприз судьбы, одних заставляющий родиться в раззолоченных палатах, а других в какой-нибудь лачуге с продырявленной крышей, гораздо более был виноват в случайностях жизни этого человека, чем его собственная воля. Он был сын бродячих фокусников. Родился, что называется, на большой дороге и никогда не знал другого имени, кроме как кролик. Восемнадцатилетним юношей он уже принимал участие в представлениях на сцене, фигурируя рядом с прекрасной Фатимой, фавориткой марокканского султана, или с тюленем, обитателем полярных морей, или, наконец, с дикарем огненной земли, сплошь покрытым шерстью, который удостоился особенного внимания его величества короля прусского и был предметом глубокого уважения господ ученых медицинской академии. Однажды его хозяин, к которому он поступил после смерти родителей, давал представление в глухой провинции, усеянной множеством мелких деревень, расположенных недалеко друг от друга. Был праздник, и сбор получился очень хороший. Сосчитав заработанное, фокусник увидел себя обладателем 160 франков, в числе которых оказалась, однако, мелкой фальшивой монеты франков на 20. Она была очень искусно подделана, и малоопытный человек едва ли сумел бы отличить ее от настоящей. Хозяин кролика был раздосадован и долго бронился. Очевидно, глухая провинция изобиловала фальшивомонетчиками, которые сбывали свой товар, кому придется, лишь бы только сбыть. Наконец он успокоился и послал кролика сделать различные покупки у торговцев с ясными припасами, дав ему для расплаты все свои фальшивые деньги. И вот булочник, мясник и тому подобные господа получили в уплату от кролика поддельные сантимы и франки, а фокусники, довольные, в тот же день оставили изобретательную глухую провинцию. К несчастью, фальшивомонетчики не их одних снабдили своим товаром. Оказалось, что почти никто из торговцев не избежал той же участи так что в общей сложности их убыток доходил до 500 франков. Стали доискиваться, кто последний делал у них закупки, и припомнили, что последним был кролик, член трупы фокусников. Дали знать начальству, которое немедленно послало жандармов в погоню за ними. Фокусники были остановлены. Чуя беду, хозяин труппы отпирался ото всего, говоря, что ничего не знает. Так что, в конце концов, вся ответственность пала на одного кролика. Его обвинили даже в злостном намерении погубить своего патрона и заключили в тюрьму, где он должен был высидеть полгода, прежде чем предстать перед судом. И все потому, что он говорил одну правду, то есть только то, что с ним случилось. На суде ему сказали, «Назовите нам ваших сообщников, и ваша участь будет, вероятно, смягчена, особенно если присяжные примут во внимание вашу молодость». «Каких сообщников? У меня их нет», — возражал бедный юноша, не зная, что и думать о таком странном требовании. «А, вы упорствуете? Это будет принято к сведению», — грозили ему. Защитник его опустился в риторику, которая только утомляла слушателей, никого не убеждая. Результатом ее было полное осуждение подсудимого, который был приговорен к пятнадцатилетней ссылке и каторжным работам. «Я сделал все, что мог», — утешал его защитник. «Вас сначала пошлют в Каену на пять лет, а потом на остальные десять в Новую Каледонию, где климат несравненно лучше, чем в Каене». «Не падайте духом, дело еще не так дурно, как могло казаться». Эта первая ссылка кролика была вопиющей несправедливостью. Что же касается второй, то она была вполне заслужена, потому что была следствием первой. Несчастный кролик попал в общество разных преступников, в числе которых были и фальшивомонетчики. Эти последние, узнав, что он и их поле ягода, приняли его в свою компанию и обучили всем тайнам и тонкостям своего ремесла. Из ссылки он возвратился опытным малым, тогда как 15 лет назад едва даже знал, за что его сослали, и в скором времени попался снова за распространение фальшивых кредитных билетов на этот раз его присудили к вечной каторге но благодаря покровительству эдмона бартеса на ней он пробыл только один год на ене он обратился к своему покровителю со следующим вопросом милостивый государь не могу ли я получить маленькое местечко на вашем судне бартес прямо сказал ему в чем дело «Вы правы», — согласился с ним кролик. «Но скажите мне, что же вы намерены делать со мной?» «Высадить тебя в первом порту по твоему выбору, будет ли это в Китае или в Америке?» «Но что я там стану делать? Я не знаю ни по-китайски, ни по-английски и не выучился никакому полезному ремеслу, так что меня снова возьмут и посадят куда-нибудь. Между тем я чувствую искреннее желание сделаться снова честным человеком. Подумайте, господин Бортес, что меня до сих пор никто не научил ничему хорошему, а общество сумело только сослать меня в восемнадцать лет на каторжные работы за вину других. Если бы патрон мой признался в получении неизвестно от кого фальшивой монеты, с которой послал меня делать разные покупки, Меня бы оправдали, и я не попал бы в первую ссылку, научившую меня, как жить на белом свете. Теперь, если никто не протянет мне руку помощи, я принужден буду вернуться в Отечество. Ну а там очень скоро меня изловят и снова отправят в ссылку с отекчающими вину обстоятельствами. А между тем я все-таки повторяю «Искренне хочу быть честным человеком». Подумайте об этом, милостивый государь, и пощадите меня. Это чистосердечное признание тронуло Бортеса, который решил дело так. «Хорошо», — сказал он, — «я постараюсь сделать для тебя то, чего не сумело сделать общество. Я принимаю тебя к себе на службу сроком на год, считая с сегодняшнего числа». «Если в течение этого срока ты безукоризненно будешь исполнять свои обязанности, то при желании сможешь потом остаться при мне навсегда. В противном же случае ты будешь высажен в первом порту, выбранном, как я сказал уже, по твоему желанию». «Я с благодарностью принимаю все ваши условия и надеюсь, что не подам вам ни малейшего повода быть недовольным моей судьбой», воскликнул кролик в восторге. «Тем лучше», — сказал Бортес. «Я вижу, что ты в самом деле желаешь выйти на честную дорогу». «Хорошо, у тебя есть ловкость и понятливость, которые мне будут нужны во многих случаях. И я буду давать тебе некоторые секретные поручения». «И вы увидите, как точно я буду исполнять их, потому что я умею повиноваться. С этого дня я ваш покорный и верный слуга, вернее которого вы, может быть, не найдете». Таким образом, кролик нашел себе дело на иене. Между тем, через несколько дней после бегства из Новой Каледонии, старый Фо, или Кванг, заболел, простудившись при переправе с берега острова Ну на иен, когда разъяренные волны окатывали своими брызгами с ног до головы всех беглецов. У него началось воспаление легких, и дни его были сочтены. Понятно поэтому та поспешность, с какой он старался совершить обряд усыновления, отвечавший как его личной привязанности к Бартесу, так и религиозному верованию китайцев. Поэтому верованию Отец после своей смерти до тех пор не может войти в область вечного успокоения и удовлетворения, пока сын не исполнит на его могиле всех предписанных погребальных церемоний. Пока они не совершены, душа его блуждает вокруг кладбища предков и домашнего очага, и голос Его слышится по ночам, то в завываниях бури то в плеске волн, то, наконец, примешивается к крикам филина. Это значит, что умерший требует успокоительных молитв. Но это еще не все. Молитвы сына могут вселить его в обитель самых высших радостей, в которую обыкновенно умерший попадает не сразу, а проходя определенные для всякого смертного этапы. Поэтому так важно для всякого китайца оставить после себя непременно сына, который мог бы исполнить все предписанные погребальные церемонии на его могиле. Отсюда также обычай непременно усыновить кого-нибудь, если нет собственного сына, так как все прочие дети иного пола, сколько бы их ни было, не имеют никакого в этом случае значения для отца. Сын, собственно говоря, есть жрет своего семейства в Китае. Он не только для умершего отца, но и для умершей матери совершает молитвы и церемонии на их могилах, а равна может делать то же самое и для прочих членов семейства, отошедших в вечность.